Глава 16. Лера. Вот он, мой конец концов. Я срывала голос ещё до того, как мы доехали до выезда из города. Байки экстрим скорость, я люблю всё это. Но, как казалось, в очень умеренных количествах. Сейчас же мне было настолько страшно, что я не чувствовала ни жары, ни холода, ни ветра, вообще ничего. Только невесомость перед падением. На каждой яме меня подбрасывало вверх, и я готовилась к вылету. Пояс, пристёгнутый к байкеру-садисту, служил единственным креплением. Больше меня не удерживало ничего. В самые опасные моменты на разворотах широкий байкерский пояс я ощущала как тонкую ниточку, которая вот-вот порвётся. Ай! Очередная кочка меня подбрасывает на седле. Бедная моя отбитая попа. Закрываю глаза. Больше не открою. В голове кружится от мелькания дороги против движения. Сейчас вообще несемся куда-то вверх. Мне надо представить, что я сплю. И это сон, самый обычный сон. Так бывает. Недавно я за акулой гонялась в океане. И ничего, проснулась целехонькая и на учебу побежала. Вот и все. «Я упала, упала, упала!» «Да никуда ты не упала!» — слышу хохот байкера над самым ухом. «Мы приехали просто, а еще угонщица называется». Открываю глаза. Постепенно картинка выравнивается. Мы находимся на каком-то возвышении. Внизу крутой обрыв над пропастью, и до горизонта во тьме поблескивают речные волны, отражаясь от полной луны. Ори-не-ори, -ни никто не услышит. Ты меня хочешь сбросить отсюда и утопить? хриплю осипшим голосом свою участь. Ну да, сегодня же ночь, когда топят страптивых угонщиц. Раз в году только можно. А ты не знала? Хорошо хоть не сжигают возле столба. Вспомнились древние ритуалы, и я поёжилась от набега колючих мурашек по коже. Так это в следующем месяце только будет такая ночь. Долго ждать придётся. успокаивает меня Садюка. Накидывает мне на подрагивающие плечи куртку и помогает слезть с Харлей-Дэвидсона. А тебе что, куртку не жалко? Я цепляюсь за странность в его поведении. Так к нам сегодня новая партия поступила. Ты же не пришла товар разбирать и не знаешь, но ничего, выберу другую. Об этом можешь не беспокоиться. Как всё просто и легко у него вообще оборзело. Знаешь что? Ко мне вернулась притаившаяся в кустах смелость. Терять-то нечего. Я ни капельки не жалею, что кинула в тебя мороженое. Жаль ещё, что на голову вылить не хватило. Думаешь, что я такая глупая дурочка и не поняла в клубе, куда ты клонишь? Так вот, лучше я сама прыгну, чем с тобой пересплю. Спрашивается, перед кем я тут распиналась? Бейкер смеётся и аплодирует стоя. Ну не идиот ли. Браво. Отличная речь. От его хлопков и громкого голоса разносится зловещее эхо. Особенно про глупую дурочку прямо идеально прозвучало. Сама же призналась, заметь. Ну что за человек? Даже утопить нормально не может. После всех неожиданных стрессов вчера у меня совсем сдали нервы. Слёзы брызнули из глаз, и я закрыла лицо руками. «Ну что ты, детка, я же пошутил!» — обнимает меня за плечи Дан, прижимая близко к себе. «Разве я похож на садиста?» — и он еще спрашивает. «Но самого ужасного садиста хуже не бывает!» — сквозь всхлип и невнятно бормочу, утыкаясь лицом в его грудь. А он гладит меня по голове, как маленькую девочку, перебирая пальцами волосы. «А ты еще на озабоченного индюка похож и на злобного босса!» Так-то, пусть знает. Нет, ну я всё понимаю, но почему сразу о забоченного? Слышу нотки иронии в его голосе. Я же ни одной девушки, с которой встречался, ни разу не изменял. Как ты определяешь озабоченность? Хотелось бы знать. Вижу так, больше не вдаюсь в подробности. Для меня Бейкер такой же, как и Костя и все дружки брата. Что тут ещё говорить? Они только и знают, прикалываться надо мной. Считают забавной и глупой. Один пауком чуть до инфаркта не довёл, второй привёз непонятно куда и пугает. И я точно знаю, что девушки любят таких властных мачо. — Где ты, мой скромный тихий парень? Заблудился? Жду тебя, жду, всё не дождусь никак. Почва под ногами опять пропала, и я вскрикнула, хватаясь за шею Дана. Неужели передумал и всё-таки сбросит? Только не кусайся. Хочу тебе что-то показать. Подносит меня к краю плато на Добрывом и усаживает сверху на широкий выступ, сам садится рядом. Здесь безумно красиво. Смотрю вперёд и аж дух захватывает. Кажется, что вся вечность на ладони, а небо прогнулось над рекой, сливаясь в длинный звёздный коридор. Моё любимое место, тихо произносит он, глядя куда-то вдаль. Несколько лет назад мне показал его друг. И с тех пор я приезжаю сюда хоть ненадолго, побыть в одиночестве, один на один с природой. Мне нигде так не спокойно, как здесь. Отрывая взгляд от раскинувшегося вида и перевожу на его слабо освещённый профиль. Так странно видеть байкера таким, с утраченной иронией в голосе, безкомандного, надменного тона. Так какой же он настоящий. Ведь я знаю, да, нас слишком мало. Здесь и сейчас на камне, со свисающими в пропасть ногами. Там в городе, где каждый ему будет должен, если встанет на пути. Пусть ненадолго, но мне, по-моему, удалось заглянуть в тайную дверь, которую скрывает грозный байкерский бус от посторонних глаз. Лера, ты сильно спешишь домой? Поворачивается он ко мне, подлавливая на том, как я его разглядываю. Очень-очень спешу, мне уже давно спать пора. Быстренько отвечаю, а то мало ли что у него на уме. В клубе ты не выглядела сонной, подкалывает он меня туче. Если бы не забрал тебя, то ещё танцевала бы там до упаду. Спасибо, что напомнил, как нам с Аней было весело, пока он с братом словно с пятс нас не порвались. Надеюсь, что Свет помирится с подругой, иначе зачем он туда приехал? Ну, так там же музыка меня бодрила, а теперь хочу спать. Остаю на своём. Я как бы не против с ним ещё немного поболтать, но пусть уж это происходит около моих ворот. Там мне будет намного спокойнее. Ну, как хочешь, поднимается Донна на ноги и подаёт мне руку, помочь встать. Хотел проверить твои навыки езды на мотоцикле, но раз спешишь, тогда поедем. Не то заснёшь по дороге, повеснешь на раме, погнёшь ещё, не дай бог. Ага, как же? Так как он ездит, не то что спать, дышать трудно. И что это байкер подразумевал под навыками? Выхватываю странный намёк. Пока не узнаю, уже не успокоюсь. А как ты собирался проверить? Роняя на ходу, так словно между прочим, и мне и дела никакого нет. Дан тоже не торопится с ответом, подходит к байку, нажимает рукой для проверки на колёса. Ещё немного, и я ему в спине знак вопроса выжгу от нетерпения. Только открываю рот потребовать объяснения, он наконец-то начинает расшифровывать свои загадки. Отсюда по пути до города вдоль трассы стелются поля. Вот я и собирался предложить себе прокатиться за рулём. Замираю на месте, не доверяя собственному ушам. Серьёзно? Да ладно, так себе идея. Забудь. Звенит ключом у меня перед носом и вставляет в зажигание байка. А я не могу сдвинуться с места. Забыть одно из лучших предложений в моей жизни? Как это вообще возможно? Дан, мне что-то уже спать перехотелось. Подхожу к нему, но он особо не реагирует, устраиваясь сверху байка. Твоё любимое место, Так бодрит, я бы горы сейчас свернула. Вот, посмотри, посмотри на меня. Тяну его за футболку, привлекая внимание. По мне же видно, что я готова к проверкам вождения. В мотошколе я была лучшей ученицей, получила высшие баллы на экзамене. Вру, бестыдно вру. Я еле трогалась с места на ржавом драндулете инструктора. Но для дела разок ведь можно. Он медленно поворачивается с прищуром, пронизывая меня цепким взглядом. Под напором его глубоких, цвета ночного неба глаз, я и раньше терялась, сейчас же особенно остро почувствовала себя проткнутой насквозь. Твои желания меняются слишком быстро, угонщится, говорит серьёзно, как он может. Но я и вполутьме, вижу чуть вздёрнутые и в насмешке уголки его губ. Прокатиться за рулём Harley Davidson моё неизменное желание. Ну дай, дай, пожалуйста. Завтра в мотосалоне все окна перемою и не буду тебя называть злобным боссом. Мало. Не дрогнул байкер. Ох ты ж. Что ещё там у меня по списку? Диспотом и гадом тоже называть перестану. Уже лучше, кивает он одобрительно. Садись сзади и крепко держись. Нам до пустынных тропинок ещё доехать нужно. Счастливый виск сдержать я не смогла. Вниз мы спускались извилистой дорогой. По побилась опять нещадно, но я думала только о своей настоящей первой поездке. Посреди поля Дан остановился. Вот тропинка. Лера, скорость не набирай. Ты должна почувствовать железного коня, только потом ускоряться. До конца поля доедешь и поворачивай назад. И смотри на...» «Знаю, я все знаю!» Чуть не сбросила его с седла, перебивая, и сама вскарабкалась на байкерское место. Выжило сцепление, включила первую скорость. «Йо-хоу!» И понеслась. «Только я развороты делать не умею!» Вспомнила немного с опозданием, крикнув ему напоследок. «Угонщица, я тебя точно прибью!» услышала позади разъярённый рык хозяина ещё ничего не произошло, а он угрожает, взял привычку тоже мне. Миновала середину поля, и уверенности немного прибавилось. Вот это круто. Стоило моих мучений на ремне. Я словно всадница на большом коне несусь вдаль. Всё, как я мечтала. Волосы развеваются, запах свободы. Ой, только не влез Сжимаю, что есть мочи тормоз, поворачиваю руль и колёсами наполовину погружаюсь во вспаханную землю. Ну вот. Нормально остановилась. Почему инструктор умолял меня не приближаться к байкам, я не знаю. Мне просто практики не хватает. А так я ого-го. Всё, лучшая ученица мотошколы приехала. Добегает до меня байкер, тяжело дыша после пробежки. Да ему в марафоне можно участие принимать с такой скоростью. Мне отдохнуть понадобилось немного, никуда бы я не делась, вернулась бы скоро. Осторожно слезаю с седла на другую сторону от байкера и прячусь назад. Понятно, что отсюда ты бы уже точно никуда деться не смогла. Колёса завязли в земле, байк не поедет. И что теперь делать? Остаёмся здесь жить? — сообщает он, как в порядке вещей. — К осени урожай поспеет, и поедим как раз. А пока птиц будем ловить и травой закусывать. Очень смешно. Пусть в сбрасывание с обрыва я почти поверила. Но в жизнь среди поля, когда до трассы полчаса идти, и телефоны с собой прозвучало уж слишком по-детски. Дальше он поднимает переднее колесо специальной штукой. И к моему облегчению, мы выезжаем из земляного сыпучего болота. Возле моего дома Донна останавливается и провожает до двери. Больше никогда никогда не дашь сесть за руль байка, скорее утверждаю, чем спрашиваю. И так же понятно. Пока мне лично экзамен вождения не сдашь, точно Harley Davidson не получишь. Только я очень жёсткий инструктор. За твои красивые глазки хороший бал не поставлю. Пусть так прикрыто, но я уловила комплимент в свой адрес. И ещё меня терзал один вопрос, пока мы ехали по дороге домой. А почему ты мне захотел показать своё место, Дан? Вижу, что сейчас опять будет отшучиваться. Только правду скажи или промолчи, я пойму. Предупреждаю подколы заранее. Как только научишься ездить на байке, тогда и узнаешь. Подумаешь, не больно-то и хотелось знать. А представлять данно инструктором ещё мише. Ну, я пойду. Верось за дверную ручку. Не знаю, что ещё можно сказать. Давит неловкая пауза. Дан поднимает ладони на уровень моего лица. Всё происходит, как в замедленной съёмке. Неужели поцелует? Хочу отпрянуть и поскорее сбежать. но продолжаю следить за его плавными движениями, ни в силах сдвинуться с места. И он осторожно и мягко заправляет назад мои рассыпавшиеся после поездки волосы. От трогательного жеста грубоватого байкера у меня замедляется дыхание. "Теперь иди. И завтра не опаздывай. Моя таблетка для головной боли."